«Ха-ха! Так вы про него не забыли. Положение не из легких, а?» «Все было бы в порядке, племянник. Не вмешайся ты снова вчера вечером. Из-за того, что Милисенты ты вчера вечером не оказалась на месте, король Мелиот теперь гневается. Нет, говорит, доказательств, что Сэм действительно убил дракона. А все из-за тебя. Словом, придется нам теперь заняться Диммоком.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 Да, к тому времени люди и верить перестанут в наше былое могущество. Но тут уж ничего не поделаешь. Регресс есть регресс. Входите, входите, воскликнул он. Вошли Сэм и Планкет. Садитесь, пожалуйста. Чего бы вы хотели выпить? Две двойных мальвазии, сказал Планкет. Марлограмм уставился в пустоту над столом. «Две больших чаши Мальвазии. Жива. Вино тотчас появилось. «Вот это сервис!» — сказал Планкетт с восхищением. «А не могли бы вы раздобыть мне сигару, старик?» «Только не здесь!» — сказал Марлограмм. «И не сейчас. Для этого должно пройти еще много сотен лет. Жаль! Ну что ж, ваше здоровье!» И, выпив чашу почти до дна, он продолжал. — Ну, Сэм, старина, выкладывай. — Так вот, — сказал Сэм, — все очень просто. Нужно расколдовать Димака и сделать так, чтобы король поверил, что я победил дракона. В конце концов, я ведь не знал, что дракон — это Димак, когда вызывал его на бой. Стало быть, не такой уж я обманщик. — Ясное дело, — сказал Планкет, — кому могло прийти в голову, что это помесь паровоза с крокодилом наш приятель Димок? Ей — Ей-ей, Сэм держался молодцом, а раз так, значит, он молодец и есть. Но кто же в это поверит, если дракон болтается по соседству и диктует письма своей секретарше? — Не тратьте слов понапрасну, — сказал Морлограм. — Я хочу создать фирму. И мы уже столковались. — Стал быть, мне не меньше, чем вам нужен, димок, а не дракон.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 Да и вы тоже хороши. Королева ореховых тортов 1961 года. Что за дурацкая выдумка? — Да нет, просто шутка, — сказал Мальгрим. — Для разнообразия, чтобы как-то развлечься среди суровой действительности. Но вы слышали мои условия, джентльмены? Сэм умоляюще поглядел на старого волшебника. — Магистр Марлограм, прошу вас. Но прежде чем он успел договорить, появилась Мелисента, словно по мгновению волшебной палочки. — Магистр Марлограм, сказала она, — вы нам помогали, и мы очень благодарны вам за это. Но зачем же теперь все портить? — Одну минутку, — сказал Марлограм с тревогой. — Вы как сюда проникли? — Я как раз хотел спросить то же самое, — сказал Магрим Вы не могли войти сюда сами? — И никто не может без нашего позволения. В конце концов, мы быть волшебники. Так кто же вам помог?